Глава 5. Подтвержденное тремя независимыми источниками, освобождение Тималао от карантинного феномена превратилось из странной ереси в свершившийся факт. Последствия эпохального события Рэм Ларкес понимал лучше, чем кто-либо еще, включая церковь, сенаты и всех эмпатов вместе взятых. Счастье, говорите? Спасение мира? Ага, ага. Первым вопросом, который задаст Нзампис неблагодарная общественность, будет «почему этого не произошло раньше?».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 Думаешь, что он откажется стать самым молодым магистром в истории Нгерники? Не знаю, не знаю, это же Тангор. Действительно. И еще премия, двадцать тысяч. Тю. Много давать нельзя, перестанет ценить. Чем тогда его в следующий раз подмазывать? Это верно. Примеры зажравшихся колдунов были с Аталу знакомы. В дверь вежливо, но твердо постучали.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 Иначе линчует уже Зертака, и никакая легендарная сила генерала не спасет. В незакрытую фельдъегерем дверь проскользнула мисс Кевина Харри с подносом, на котором исходил ароматным парком заварочный чайник, и призывно поблескивали боками фарфоровые чашки. Ларкерс поймал себя на мысли, что зеленый чай – именно то, чего не хватало для продолжения беседы. Просто мания какая-то. Тем не менее, обстановка разрядилась. Через минуту к чаепитию присоединились глава аналитиков и капитан Берр, всегда являющийся на совещании с последним движением часовой стрелки. Несмотря на политику вялого саботажа, начальник Рецтонского Нзампис уверенно превращался в заместителя Ларкеса. Старший координатор обвел взглядом кабинет и поймал себя на мысли, что галерею портретов великих магов надо обновлять. Но как быть? В этом случае в двух рамках окажутся одинаковые лица. Мучимый этой проблемой, Ларкес сказал вслух совсем не то, что собирался. «Что еще мы забыли сделать в ситуации с Тангором?»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 Идея родилась внезапно. Надо просто убрать с портрета траурную рамку, а подпись сделать двойной. Так и на второй дегеротип тратиться не придется. Преодолев затруднение Ларкес пришел в чудесное расположение духа и решительно отставил чашку в сторону. Надо работать. Господа, позволю напомнить вам, что жизнь продолжается, а карантинные феномены отнюдь не единственное явление, способные ее оборвать. Все помнят весенние события в юго-западном регионе? Забыть такое сотрудникам зампис удастся не скоро Берег кишел с ариотцами, штурмовые отряды замерли на низком старте, а жаждущие тепла и море Ингернийцы все перлись и перлись прямо в эпицентр назревающей бойни. Правительству пришлось особым декретом ограничивать продажу билетов на чугунку, потому что объявленный карантин и просьба воздержаться от поездок на граждан не действовали. Понятно, что в Орангене комфорт пожиже, но надо же и чувство самосохранения иметь. Жандармерия и контрразведка работали на износ, вообще забыв такие слова, как формальность и законность. В итоге бунт не состоялся, вылившись в вялую ругань и десяток задержанных. Это обстоятельство министр Михельсон не постеснялся приписать себе, но координаторы это знали. Прошу ознакомиться. Это отчет аналитиков по событиям. Естественно, секретный.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 «Какое увлекательное чтиво», – высказала симпатка. «Черный рыцарь номер два», – хмыкнул Воскер. От такого заявления Ларкеса передернуло. «Нет-нет, одно тело два раза гулем не становится. Наша задача – сообщать контрразведке обо всех инцидентах, в которых хотя бы теоретически может прослеживаться иностранный интерес».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 «По территории, которую империя освободила от своего присутствия», – пунктуально уточнил Ларкес. «Централизованной власти там нет, цивилизация сохранилась очагами, вокруг крупных городов и портов». «Распас государственности, феодализация общественных отношений», – поддохнул шефу Воскер. «Кстати, а как там наш юный друг?» – невзначай вернула миски винахари. Ларкес пронзил импадку суровым взглядом. «Пытаться выменять секретные сведения на какой то чай?» Та в ответ виновато похлопала ресницами. «Задерживается», – припечатал старший координатор. «Я так беспокоюсь о его братике», – заныло Белое. «В таком страшном месте он мог получить душевную травму». Ларкес не позволил себя втянуть в дискуссию с эмпатом. На его взгляд, малолетний провидец сам способен был нанести душевную травму кому угодно. Брошенную Кивинохари приманку заглотил Сатал. «В Крылхарде не чокнулся, и в Саорио выживет! Меня лично беспокоит лишь одна вещь!» Черный маг глубокомысленно изучал дно своей чашки. «Гадать, что ли, пытается?» Чтобы то, что наш герой там со скуки устроит, хотя бы выглядело безобидно. Да что еще он может придумать? Казалось бы, после карантинного феномена ничего, однако... Тангор!» – одним словом высказал Сатал все свои сомнения. Что характерно, эмпатка возражать не стала. Ларкес старательно нахмурился, склонность подчиненных к мистике следовала пресекать на корню.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 где, кстати, внесудебные расправы не поощряли. А стоило ли тогда горячиться? Вот он сейчас взывает к заключенной в его теле магии. Что, если ее засекут? Мысль о молодчиках из надзора перебила боевой настрой вернее, чем окрики командиров. Ездит тут парочка таких, отвращающие знаки проверяет. Левой пяткой на два чиха выбивается из сил. Появятся, хоть в сапоги прячься. Может, стоило подойти к ним, нажаловаться на покойного? Глядишь, еще бы наградили.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 Потом бывший пастырь скорбно вздохнул, бросил безделушку в яму и сотворил над телом знак вечного упокоения. Максур удовлетворенно кивнул и снова взялся за лопату.